Он решил победать в грешами, чтобы заодно опросить персонал ресторана. Метро-дотель, с которого Клифорд начал, ничего не знал. Он передал фотографию Феликса своим подчинённым, и в результате сыскался один, вспомнивший художника. По его словам, Феликс ужинал у них как-то вечером недель 5 или 6 назад. Официант, итальянец по национальности, Феликс их хорошо запомнил, потому что принял его сначала за соотечественника. Но вы, точной даты мужчина назвать не смог, а больше никто не помнил лица художника. Клифорд с глубочайшим сожалением констатировал, что показания официанта-итальянца столь же бесполезны, как и слова миссис Мёрфи. Для самого адвоката всё это служило подтверждением правдивости истории, рассказанной Феликсом, и он проникался к французу всё большим и большим доверием. Но личное мнение это одно, а показания и улики в зале суда совершенно другое. Добравшись до своей конторы, он написал Ваншозу с просьбой срочно связаться с ним по возвращении в Лондон. На следующий день Клиффорд вновь посетил Брэнд. Феликс заявил, что ездил поездом в Лондон каждый вечер той роковой недели, и адвокат рассчитывал найти кого-либо из железнодорожных служащих, кто заметил его частое появление на станции. Он опросил всех, и наконец ему попался билетный контролёр, обладавший некоторой информацией. "Да", подтвердил он. Феликс совершал регулярные поездки. Каждое утро отправлялся в Лондон в 8:57 и возвращался каждый вечер в 18:05. Но контролёр заметил также, что в последнее время он не пользовался этими поездами, зато по вечерам покидал Бренд либо в 18:20, либо в 18:47. Рабочий день контролёра заканчивался в 7. и потому он ничего не знал о времени возвращения Феликса из Лондона в такие вечера. А найти кого-то еще, знавшего об этом, Клиффорду не удалось. К тому же, вновь разочаровав адвоката, контролер не мог вспомнить, когда именно художник сменил свое привычное расписание. И уж, конечно, от него не удалось добиться твердого подтверждения, что художник ездил в Лондон в тот самый четверг. После этого Клиффорд пешком дошел до Сен-Мало в надежде обнаружить по соседству дом, откуда была бы достаточно хорошо видна усадьба Феликса, что его обитатели могли заметить молодого человека в судьбоносный четверг. Но и здесь он не добился толка. Никаких домов в непосредственной близости от усадьбы не оказалось. Мучительно раздумывая, что делать дальше, адвокат вернулся в лондонский офис. Там его ждали другие неотложные дела, и остаток дня, как и два последующих, он был слишком занят ими, чтобы серьёзно размышлять над делом Феликса. Утром четвёртого дня поступило письмо от Луциуса Хэппинстолла, адвоката королевской коллегии, Оно было отправлено из Копенгагена, и коллега сообщал, что находится в Дании в связи с судебным процессом, но надеется вернуться в течение недели, и они с Клиффордом смогут встретиться и вместе обсудить дело. Клиффорд едва успел дочитать письмо, как секретарь объявила о прибытии к нему в приёмную некоего молодого человека, который, впрочем, вошёл, не дожидаясь формального приглашения. Он был высок, строен, темно-волос и темноглаз, с небольшими чёрными усиками и коротким, чуть крючковатым носом, придававшим ему некоторое сходство с хищной птицей. Баншос, подумал Клифорд, и не ошибся. Вы ещё не слышали о баресте мистера Феликса? Спросил адвокат, указывая гостю на кресло, куда тот мог сесть, и протягивая коробку с сигарами. "Нет. Ничего не слышал", ответил Баншос на хорошем английском языке, лишь с небольшим акцентом. У него была живая и подвижная манера двигаться, порой резкая, словно внутри срабатывали некие пружинки. "Не могу даже выразить, насколько я был поражён и даже шокирован, получив вашу записку". Но ведь это всё какой-то абсурд. Нечто совершенно невероятное и неслыханное. Любой, кто знает Феликса, скажет вам, что он попросту не способен совершить подобное преступление. Лично мне кажется очевидным, что произошла глупая ошибка, и она скоро будет непременно исправлена, не так ли? Боюсь, дело не столь простое, мисье Баншос. К несчастью, улики против вашего друга очень убедительны. Конечно, почти все доказательства всего лишь косвенные, но в совокупности они выглядят неопровержимо. Буду честен с вами, не стану скрывать. В данный момент я пока не вижу, каким образом можно выстроить линию его защиты. Молодой человек не сдержал удивлённого жеста. Ваши слова пугают меня, воскликнул он. Они звучат устрашающе. Неужели вы считаете, что ему могут вынести обвинительный приговор? Как ни прискорбно, но именно это я и имею в виду. Всё может закончиться плачевно, если только не обнаружатся неизвестные пока нам факты, проливающие иной свет на его дело. Какой ужас, вскрикнул Ваншос, в отчаянии заламывая руки. Ужас. Сначала бедняжка Аннета, а теперь ещё и Феликс. Ну неужели же ничего нельзя сделать? Или я вас неправильно понял? Голоса манеры молодого человека выдавали не поддельную тревогу и волнение. Мистер Клиффорд с удовлетворением наблюдал за ним. Радовала искренняя преданность Баншоса другу и непоколебимая вера в него. Феликс не мог быть законченным злодеем, если оказывался способен вызывать к себе столь дружеские чувства. Адвокат тоже сменил тон. Вы действительно неправильно меня поняли, миссис Баншос. Я вовсе не имел этого в виду. Мне лишь хотелось донести до вас, насколько трудная нам предстоит борьба. Вот когда все друзья мистера Феликса должны оказать ему всемерную поддержку. и я начал с того, что попросил вас приехать ко мне сразу же по возвращении в Англию. Я приехал сегодня рано утром и явился в контору задолго до ее официального открытия. Надеюсь, это покажет вам всю меру моего желания помочь Феликсу. В подобном желании я и не сомневался, месье Баншус. А теперь попрошу вас рассказать мне все о Феликсе и о той части вашей жизни, которая имеет к нему отношение. Кроме того, мне интересна любая информация о вашей бедной кузине, покойной мадам Борак.